Один старикан уверял меня, будто видел именно этот пейзаж еще до войны на юге Сахалина, но я не мог поверить, что крыса в своих скитаниях забралась на Сахалин. С Сахалина в Токио срочную почту не пересылают. Так прошел пятый день, за ним шестой, и неуютный промозглый октябрь начал наползать на город, как сырая холодная жаба. Солнце было еще ярким. Но ветер, окрепнув, пронизывал до самого сердца, и вечерами я уж надевал поверх майки ветровку из тонкой шерсти. Саппора — город настолько прямолинейный, что хоть с тоски помирай. Я никогда не подозревал, до какой степени изношенности может человек довести свое тело, вышагивая по городу с таким количеством прямых линий. Мой же организм изнашивался прямо на глазах. Уже на четвертый день я напрочь утратил способность ориентироваться по сторонам света. Когда же я поймал себя на том, что, повернувшись спиной к востоку, пытаясь идти на юг, я пошел в магазин канцтоваров и купил себе компас. Я начал разгуливать по улицам с компасом в руке, и город тут же приобрел какую-то иную, совершенно и реальную сущность. Дома оказались теперь всего лишь декорациями для киносъемок. Пешеходы выглядели плоскими, словно вырезанными из фанеры. Солнечный шар вылетал из-за горизонта, проносился в небе по заданной территории и плюхался где-то за противоположным краем земли, как огромный артиллерийский снаряд. Я стал выпивать в день по семь чашек кофе, каждый час забегал в туалет по малой нужде и крайне редко ощущал хоть какой-нибудь аппетит. — А что, если дать объявление в газету? — наконец предложила подруга. — Друг по имени такой-то отзовись. — Неплохая мысль, — сказал я. — Неважно, будет от этого толк или нет, но все лучше, чем вообще ничего не делать. Я обошел издательства четырех газет и в утренних выпусках следующего дня поместил объявление из трех строк. — Крыса! Выйди на связь! Срочно! Отель Дельфин 406. Следующие два дня я сидел в отеле безвылазно, ожидая звонка. В первый день позвонили трижды. Сначала какой-то мужчина деловито осведомился, что за крысу я, собственно, имею в виду. Это мой друг, ответил я. Удовлетворенный, он повесил трубку. Второй звонок был от телефонного хулигана. Пи! Пи! пищал хулиган. Пи! Пи. Тут ж первым положил трубку я. Странная все-таки штука — жизнь в больших городах. Последней позвонила женщина с пугающей тонким голосом. — Вообще-то меня все называют крысой, — сказала она. Ее голос напомнил мне вибрирующие на ветру электрические провода. — Извините, что заставил вас позвонить понапрасну, — вежливо сказал я. — Но я ищу крысу-мужчину. Я так и знала. — сказала она. — Просто понимаете, меня тоже все называют крысой. Дай, думаю, позвоню. Мало ли что. — Огромное вам спасибо. — Да что вы, не за что. — А вы как, нашли кого искали? — Еще нет, — ответил я, к сожалению. — Жаль, конечно, что искали. Не меня, — вздохнула она. — Ну да все равно, не меня уж чего там. Да мне очень жаль. Она помолчала. Я почесал мизинцем за ухом. «А знаете, если честно, это я сама захотела вам позвонить». «Вы мне?» «Сама не знаю, почему. Сегодня утром наткнулась на объявление в газете. А потом весь день ходила и думала, позвонить или не стоит. Как чувствовала, что буду не ко двору». «Значит, то, что вас называют крысой, неправда?» «Ну да», — вздохнула она. «Никто меня никак не называет. У меня вообще никого нет». Ни друзей, ни знакомых. Вот и захотелось взять и кому-нибудь позвонить. Я вздохнул. Ну что ж, все равно, спасибо. Извините меня, а вы сами с Хоккайдо и с Токио? И вы приехали сюда же из Токио на поиски друга? Совершенно верно. А сколько лет вашему другу? Только что тридцать исполнилось. А вам сколько лет? Тридцать через два месяца. Холостой? да. «А мне двадцать два». «А что это, правда, будто с возрастом ко многому легче относишься?» «Как сказать, — ответил я, — не знаю. К чему-то легче, к чему-то наоборот. А может, мы лучше поговорили бы спокойно как-нибудь за ужином?» «Вы извините меня, — сказал я, — но мне действительно нужно все время быть здесь, у телефона». «Да-да, конечно», — пробормотала она. «Еще раз извините меня. Спасибо, что позвонили».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 Вот чужая страсть передалась тебе самому. В пять часов вернулась подруга, переодевшаяся в красное платье. Я к этому времени уж задернул шторы и смотрел по телевизору американскую мультяшку про хитроумного кролика Бакса Бани. Заканчивался наш восьмой день в отеле «Дельфин». — Черт знает что, — сказал я в сердцах, — чертыхаться у меня уже становилось какой-то вредной привычке. — Треть месяца позади, а мы все топчемся на одном месте. — И не говори, — сказала она, — что-то сейчас интересно поделывает твоя селедка.